Глава 22 Обыск продолжался. В квартире предполагалось оставить засаду, хотя по лицу Мартынова я видел, что лично он не видит в этом смысла. Вряд ли убийца вернется в этот дом. Мы спустились вниз, к машине. «Значит, вы будете вести это дело?» — спросил я у Мартынова. Он в ответ кивнул и скорбно улыбнулся. «Год назад судьба уже сводила нас». Когда мы вернулись на место происшествия, там уже был Демин. Он стоял у вагончика и с растерянным видом обозревал место недавней трагедии. Трупы уже увезли, но разбитый жигуленок все еще стоял на дороге. «Ты иди», — сказал я Светлане. «Я сейчас подойду». Она поняла, что я хочу поговорить с Мартыновым с глазу на глаз. «Вывели дело Демина?» — спросил я, когда она ушла. Мартынов нахмурился, вспоминая... За этот год перед ним прошло столько людей, что он не сразу мог вспомнить, о ком идет речь. «Демин», — повторил я, — «администратор Самсоновской группы». Я показал в окно на Илью. «А, этот. Нет, им занимался не я непосредственно, но с материалами дела я знаком. Все-таки эти два дела, его и Самсоновское, шли в связке». «Там что-то такое было...» Я замялся, не зная, как объяснить. Мартынов терпеливо ждал. Илью пытались привлечь к ответственности за хищение, но потом все само собой заглохло. Почему? Мартынов пожал плечами. «Не доказали. Ты же сам давал показания, как мне помнится, и ничего не подтвердил. И никто не подтвердил, хотя хищения имели место. Я прав?» Он посмотрел на меня. «Не для протокола?» — спросил я. «Ну, естественно». «Что было, то было». Мартынов кивнул, давая понять, что никогда в этом не сомневался. «Никто не дал против него показаний», — сказал он. «А нам и самим копать не очень-то хотелось. Это ж телевидение, все на виду. Чуть следователь ошибся и, пиши, пропало. Карьеру только так можно поломать. Поэтому подобные дела старались закрыть при первом же удобном случае». «А, -а, -а ознакомиться с материалами Деминского дела можно?» Мартынов посмотрел на меня так, будто я сообщил ему о том, что убил собственную бабушку. «Ты с ума сошел?» — осведомился он после паузы. «Это же закрытые материалы!» Конечно, подразумевалось совсем не то, что было сказано вслух. Мартынову нужно было связное и убедительное обоснование моей просьбы, но я не мог сказать ему об Оликперове, о том, что тот намеревался мне сообщить, потому что, как мне казалось в таком случае, Илья будет обречен. А я до сих пор не верил в его хотя бы относительную причастность к убийству Олег Первого. «Забудь об этом», — сказал Мартынов. С Дюмином, как оказалось, приехал и наш неулыбчивый следователь Орехов, тот самый, который занимался расследованием убийства Олег Первого. Я поздоровался с ним, а он взглянул на меня так, словно я был едва ли не его личным врагом. Мартынову он сказал... «У меня такое чувство, что эти два дела придется объединить в одно». «Почему?» — поинтересовался Мартынов. «Мне показалось, что он не очень-то жалует своего коллегу». «А ты не улавливаешь связи между убийством Олег Первого и тем, что случилось сегодня?» «Пока нет. Где связующее звено?» «А вот!» И Орехов неожиданно ткнул пальцем в мою сторону. «Ну, ты полегче», — поморщился Мартынов и обернулся ко мне. Ты иди пока, Женя. В его голосе сквозила почти неприкрытая досада. Я отправился в вагончик. Один из операторов, завидев меня, сказал, пряча глаза. Тут такое дело, Евгений Иванович. Он выглядел смущенным и раздосадованным. Пацанва тут крутилась. Ну, не тяни, сказал я, раздражаясь. Кассету у меня увели. Кто? Говорю же, мальчишки. Не доглядел. Смотрю, суетятся что-то, крикнул. «Маршать отсюда они не в рассыпную!» «Я к камере, а кассеты нет!» Побежал догонять, гнался за ними до самого микрорайона, но куда там? Он махнул рукой. «Шляпа!» — оценил я его бдительность. «Вторая кассета хоть цела?» «Вроде цела. Я видел, что напарник отдал ее милиционеру». «Какому милиционеру?» «Одному из тех, что здесь крутятся». Про эту кассету вспомнили еще раз, когда пришел Мартынов. «Ты обещал отдать мне отснятый материал», — напомнил он. Я рассказал об украденной кассете. «Шляпы», — повторил мою оценку Мартынов, но теперь уже во множественном числе. Оператора отправили на поиски того милиционера, который забрал кассету. «Что там?» — спросил я у Мартынова, кивнув на дверь вагончика. Он понял, что я спрашиваю про Орехова. «Ничего особенного», — ответил Мартынов. И отвел глаза. Я понял, что он что-то скрывает. Что-нибудь серьезное, да? Он все так же, глядя в сторону, похлопал меня по плечу. «Да ты не волнуйся». Потом понял, что я не отстану. «Ему не дадут этого сделать, Женя». «Чего сделать?» «Связать воедино эти два дела». «А если ему это все-таки удастся?» «Не удастся», — отрезал Мартынов. а «Атон был уж слишком раздраженный». и это могло означать только одно. Он и сам не уверен на все сто. Значит, Орехов может и настоять, и что тогда? А если удастся, что тогда? С демонстративной настойчивостью озвучил я свой вопрос. Я не знаю. Ничего хорошего. Вот как можно было перевести этот ответ. Мартынову был в тягость этот разговор, и он ушел. Но через 10 минут вернулся и выглядел крайне озабоченным. А кассеты нет, — сообщил он. «И милиционера того тоже нет». «Как же так?» — изумился я. «А вот так!» — огрызнулся Мартынов. «И я понял, насколько это серьезно». Пропавшего милиционера искали долго, но не нашли. Оператора, отдавшего кассету, усадили писать объяснительную, потребовав указать особые приметы исчезнувшего стража порядка. Через некоторое время в нашем вагончике появился Орехов, и с ним трое в штатском. «Мы хотели бы осмотреть помещение». сообщил Орехов, но когда мы попытались уйти, он нас остановил. «Можете оставаться здесь. Вы позволите осмотреть вещи?» Никто не возражал. Они довольно аккуратно, но поспешно осмотрели кофр со Светланиными микрофонами, потом залезли в мою сумку, и вдруг Орехов выпрямился и спросил. «Сумка чья?» «Моя», — ответил я. Он запустил руку в сумку и тотчас извлек оттуда тупоносый пистолетный патрон. Этот патрон он держал перед собой и разглядывал с таким видом, будто не верил собственным глазам. Я тоже не верил. Патрона у меня в сумке никак быть не могло. — Чье? — отрывисто спросил Орехов, и, не дожидаясь, ответа строго посмотрел на меня. А сопровождающая его троица уже шла ко мне. — Это не моё сказал я. — Кто-то подбросил! Но на Орехова это не произвело ни малейшего впечатления. — Мы вынуждены вас задержать, — объявил он. До выяснения всех обстоятельств дела. Статья 222. Незаконное хранение, перевозка, ношения оружия и боеприпасов. От двух до четырех лет. Сидевший в углу, Дима поднялся и сказал. «Это же провокация!» «Вы намерены оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов?» Через плечо бросил ему Орехов. Дима остановился. «Я его понимал. Подсудное дело». «Пройдемте», — сказал мне Орехов. «Это незаконно!» «Я буду жаловаться!» «Это сколько угодно. Нам не привыкать». Они вывели меня из вагончика и усадили в машину. Я поспешно оглянулся, нет ли поблизости Мартынова, но он как сквозь землю провалился. Орехов сел на переднее сиденье. «Зачем вы это сделали?» — спросил я. «Что именно?» — спросил он тусклым, ничего не выражающим голосом и обернулся. Когда я увидел его глаза, у меня сжалось сердце. В его взгляде не было жалости. Одна холодная решимость.